За 15 дней до Нового года перед самым обедом личный помощник креативного директора Аркаша вручил мне тубус, в котором обычно хранятся и транспортируются макеты и чертежи. Кому отправить? спросила я и оторвала стикер, чтобы записать адрес и имя получателя для курьера. Не отправить, а повесить. По паспорту Аркаша было 33. Но внешне он выглядел как стопроцентный абитуриент престижного университета. Всегда в пиджачке и галстуке, которые порой совсем не гармонировали по цвету и фактуре. Но в этом диссонансе была его яркая изюминка. Приказ Беллы. А где именно повесить? В лифте, на лестничных пролётах и в курилке. И на кухне, вспомнил он. И где-нибудь вот здесь, можно рядом с ёлкой. Я бы тебе помог, но Белла загрузила меня работой. Сама справлюсь, не беспокойся. Только сделай это сегодня, потому что вечером сюда приедет Лев со своей очаровательной бабушкой. Ты ведь знаешь, что это агентство основала именно она. Матильда Львовна. Что-то такое слышала? Что-то такое она слышала. Закатил он глаза. Матильда Львовна, потрясающая женщина. Ей 75, но выглядит она невероятно бодро и свежо. Она не приезжала сюда уже несколько лет, потому что счастливо живёт в Турции. Но нам точно известно, что до 25 декабря она будет здесь. Так что это...» — кивнул он на тубус. «Ей очень понравится». «И что там?» «Афиша», — заговорчески ответил Аркаша, наклонившись поближе к стойке. «С предстоящим мероприятием». которая пройдёт в стенах нашего любимого офиса. Сколько же работы предстоит, ого-го! Мы с Беллой этому посвятили несколько бессонных ночей. Самое время бросить безобидную шутку. Но что вы, я ведь на работе сама серьёзность и сдержанность. Новогодний корпоратив? Не просто корпоратив, а целая ма... Софи, Софи! Срочно! Отправите макеты Натальи из Hot Big. Это срочно, умоляю!» Без конца причитала Виола. В её руках был точно такой же тубус, что и у Аркаши. «Я вчера так закрутилась с проклятыми пригласительными, что совсем забыла про эти мерзкие макеты». «А-а-а!» — скривился Аркаша. «Те самые макеты?» «Да!» <f cliff alcool> <f earthquakes>. — закатила она глаза. «Те самые макеты! Фу-фу-фу!» «Так ты всё ещё с пригласительными возишься?» усмехнулся Аркаша. Я не вожусь с ними. А из кожи вон лезу, чтобы угодить дотошной закасчице, которая является дочерью известного политика, жаловалась Виола. Можете себе представить? На её свадьбе будет полторы тысячи человек. С ума сойти, вздохнула я сдержанно. Помимо этих пригласительных, которые застряли у меня костью в горле, Наше агентство раскручивает это паршивенькое событие, о котором почему-то должно быть известно даже собаке в подворотне. Как ты верно сказала, умничал Аркаша, нарочно выводя коллегу из себя. Василиса Инковская, дочь известного политика Петра Инковского. А это значит? Ой, всё, застонала Виола. И без тебя тошно. Софи, дорогая, просто отправь эту гадость, созданную моим многострадальным мозгом, по адресу. Не беспокойся, вмешалась я, глянув на бедняжку. Через час-20 заказчик получит твои макеты. С привычным для своего офисного образа спокойствием звоню курьеру и прошу его подняться. Боже, Софи, что бы мы все без тебя делали, правда, Аркаш? Эта девушка наша спасительница. Монаб знает всё и умеет с невероятной точностью определить время в пути, как какой-нибудь навигатор. Это точно, согласился он. Мы без тебя как без рук. Остановитесь немедленно, улыбнулась я, распечатывая для курьера информацию. А то ещё сглазите. И ерунда это всё, отмахнулся Аркаша. Ты самый дисциплинированный человек в нашем офисе. «Зуб даю, что даже в твоём холодильнике продукты стоят на своих местах». «Точно-точно», — закивала Виола. «А ещё наверняка шампунь и маски и кондиционер для волос, перелиты в красивые и стильные флаконы». «По-любому». «София, спасительница моя», — присоединилась к ним Аглая. «Здесь макеты для ресторана «Амфибия». «Прошу, незамедлительно отправь их Евгении». Маннажда лайк ещё 2 дня назад. Её офис на Троицкой. Ты целых 2 дня прошла пила? Не одобрительно закачал головой Аркаша. Ну дела, ну дела. Лучше не зли меня. Я и без тебя закипаю. Это у него работа такая, брякнула Виола. Всех бесить. Я всё сделаю, не беспокойся. Спасибо, Софи. Повезло же вам, что было не в курсе. усмехнулся Аркаша, вальяжно опустив локоть на край сверкающей под лампами стойки. Она бы по вам сейчас катком проехалась. Это точно, с тревогой вздохнула Виола. Сыроки для Белы Леонидовны это всё. Э, что вы тут обсуждаете, а? От испуга Аглая выронила свой тубус, который задел тот, что принесла Виола. Оба обрушились на мой стол и столкнули тот, что принёс Аркаша. Да что вы такие дёрганные-то сегодня? фыркнула Белла, оглядев нас всех с явным неодобрением. Это всего лишь бабушка нашего с вами босса. И, кстати, она будет здесь не сегодня, а завтра с утра. Бабушка? голосок Виолы вздрогнул. Аркадий, ты что им ничего не рассказал? Я не успел. Объяснил только Софи, что нужно сделать с этими плакатами, а потом и вы подошли. Ясно? Снова фыркнула его начальница. Мне всегда было любопытно, сколько ей лет. Она была из тех женщин, которые вроде бы молоды и в то же время слишком зрелые. Опять всё придётся делать самой. Софи, включи микрофон, пожалуйста. Делаю, как было велено, и, подняв с Аркашей тубус, и прячу их под стойку. «Внимание всем! Завтра утром сюда приедет лев». Со своей многоуважаемой и достопочтенной бабушкой. Матильдой Львовной. Настоятельно рекомендую привести свои рабочие места в порядок. У Матильды Львовны зоркий глаз, и она не терпит беспорядка. Для тех, кто не в курсе, именно она 30 лет назад основала это агентство, работать в котором мечтают многие. «Потому что это престижно», — уточнила она громко, взмахнув рукой. Поэтому завтра будьте максимально вежливы, приветливы и благодарны. Отключаю микрофон, когда Белла ставит его обратно на стойку и вновь одаривает каждого из нас поучительным взглядом. Всё, поняли? Да. Ну, ответили мы втроём. Никаких косяков завтра. Да, кстати, Софи после обеда жду вас с Аркадием у себя. Я давно заметила, что у тебя есть вкусы и многие вещи, ты видишь иначе, чем наши замыленные глаза. Поможешь нам? Хорошо. Поняла. Как быть с плакатами? Займёте семейы перед уходом или с утра? Всё равно, мать Эльдальвовна приедет сюда только завтра.